Глава 22. Когда через несколько часов ходьбы я устала и присела на приглянувшийся мне пенёк, ран опустился к моим ногам, желая размять уставшие стопы. Но серпу тоже хотелось мне угодить. Он оказался рядом и потянул мою вторую ногу на себя. В один миг, потеряв опору, я беспомощно взмахнула руками и упала с пенька спиной назад. Мужчины подскочили, чтобы поднять меня, но одновременно нагнувшись, стукнулись головами, после чего, шипя от боли, стали потирать ушибленные лбы. «Если вы будете так усердствовать, то покалечитесь сами и причините вред ей!» — сказал Деегон. Дракон наклонился, ухватил меня за корсаж и рывком посадил на пенёк. «Распределите обязанности!» «Мм, ладно, будем делать массаж по очереди. Сейчас моя очередь» произнёс серп. «И почему же?» — удивился Ран. «Потому что уже полдень, и Вете пора обедать. А я сегодня раздобыл завтрак». «Обед?» — едва веря услышанному, встрепенулась я. «За всё своё путешествие по лесу мы ни разу не обедали». «Какой ещё обед? Может, потом ещё и полдник придумаете? Пять минут посидели вперёд, иначе мы так вообще никуда не придём. Только и будем ждать». «Как вы по лесам дичь гоняете!» Возмутился дракон. «Но мы должны заботиться о своей госпоже. Если бы ты путешествовал со своей женой, неужели ты бы тоже относился к ней так пренебрежительно?» Спросил Уран. «Моя жена дракон. Она бы не стала пешком пробираться через лес. Иве это человек. Ей нужно больше внимания и заботы». Я сидела на своем месте и вертела головой, следя со спором, словно за теннисным мячиком, а слова своих мальчиков поддерживала активными кивками. Она неплохо справлялась до этого в том темпе, который мы задали. Незачем намеренно снижать нагрузку. К тому же, если вы собрались идти к госпоже, то путь предстоит неблизкий, и нам желательно идти быстрее. Но мы никуда не торопимся. А если ты хочешь, чтобы мы пошли быстрее, дай и Витя перекусить из запасов, которые ты купил. «Это еда для непредвиденных ситуаций. Если мы не поймаем дичь, будет идти дождь или что-то в таком духе. Она не для того, чтобы ее есть всего лишь через несколько часов после завтрака». «До Вартерлоса два дня пути. А там у нас будет все, что только захочется. Вот и прекрасно. С набором выживания ничего не случится. Он спокойно долежит до того момента, когда действительно понадобится». Спорить с драконом было бессмысленно. Я слышала о драконьей жадности, но думала, что она распространяется только на золото. Но, как оказалось, сухие пайки тоже являлись для него своего рода сокровищем. Хотя не буду заранее обобщать всех драконов. Возможно, что передо мной стоит просто слишком зажимистый мужчина. Я не так уж и голодна. И уже успела отдохнуть. Думаю... «Мы можем идти дальше?» Я поднялась, чтобы прекратить бесполезный спор. «Ты уверена?» Ран слихнул с моего платья мелкий мусор. «Да. К тому же мне не терпится посмотреть, как живут наги». «В таком случае не будем терять время», — обрадовался серп. Чтобы не вызывать больше распри в нашем отряде, я до самого вечера не заикалась об отдыхе, осмелилась лишь пару раз попросить воды. К счастью, к этой моей потребности дракон был более снисходителен. Вечером мы, как всегда, устроились на привал, разбив незамысловатый лагерь. Серп устроился около меня, массируя уставшие от ходьбы ноги. А ран взялся за приготовление ужина, потому я морально настраивалась лечь спать. Голодной. Что ж, нельзя желать всего и сразу. Птица оказалась обугленной сверху. И сырой внутри. Но разве это важно, если вместо неё у меня на ужин были поцелуи со вкусом абрикоса и миндаля? Не обращая никакого внимания на двух других членов нашего отряда, эльфы Наг беззастенчиво соблазняли меня. И устоять было сложно. Но когда я случайно встретилась с горящими глазами дракона, у меня по спине словно пробежал электрический разряд. От языков пламени в его зрачках стало жутко. «Может ли так отражаться наш костёр?» «Не знаю, но желание поддаться на ласке сразу испарилось. Мне стало не по себе, и мои мальчики это поняли. Бросив украдкий взгляд на дракона, они тоже присмирили. Я чувствовала себя школьницей, которую застали прогуливающие уроки, сразу с двумя старшеклассниками, а застукавший нас ректор... Готов метать молнии. Так что... Сегодня мы легли спать без десерта. Следующий день не отметился ничем примечательным. Но уже к полудню другого дня мы увидели город. Вартер Лос даже издалека выделялся своим размахом и богатством по сравнению с Джулик -Виллем. Каждый дом напоминал собой небольшой дворец, а широкие улицы были больше похожи на сады со множеством фонтанчиков и искусственными озерами. Я смотрела на это чудо как завороженное, уже представляя себе, какие блага цивилизации меня там ждут. Мы почти дошли, но чтобы войти в город, нам нужно укрыться под занавесками. Аналог Паранжи для мужчин-нагов в королевстве нагов. Лучше не привлекать к себе лишнее внимание нашей компанией. Укрыться под чем? Не поняла я. Это закрытая одежда для мужчин. Ногини очень ревнивы. Их мужчины носят занавесь, когда выходят на улицу. Пояснил серп. «Я не буду надевать подобное на себя», — возмутился Дейгон. «Кажется, ты больше всех боялся, что кто-то может прибрать тебя к рукам». «Да, но...» Ногини бывает очень настойчивая и крайне негативно относятся к отказам. Ивета, человеческая женщина... Ей будет сложно отстоять нас. Не стоит забывать, что укус нагов ядовит. Потому лучше никого не провоцировать. Настаивал серп. Дракон тяжело вздохнул. На его лице отразились все муки ущемленной гордости. Ладно. Хорошо. Но только в виде исключения. Сдался мужчина. Уже через 40 минут мужчины, принарядившись в песочного цвета занавеси встроенной цепочкой шли за мной, словно утята за уткой. Я тоже приоделась в нарядное, расшитое драгоценностями свободное платье из летящих шелковых тканей. А дружок обзавелся ошейником, переливающимся самоцветами, хотя, судя по выражению его глаз, эта обновка не особо его радовала. Так мы явились во дворец, где жила мать Серпа. великолепной красоты Ногиня Приветствовала нас лёжа на круглом подиуме с подушками. На столике перед ней были разложены закуски и напитки, а подле на полу сидело четыре наложника, ожидая распоряжений. «Серпанте, мальчик мой, как я рада тебя видеть!» воскликнула женщина, изящно протягивая вперёд руку. Серп приблизился к помосту, опустился на колено и коснулся губами ладони матери. «Здравствуйте, мама!» Я вижу, ты привёл гостью. Неужели кто-то принял тебя без яда? Познакомьтесь, мама. Это Ивета, моя госпожа. Она человек? Да. Она прекрасная женщина. Понятно. Кто ещё мог подобрать такого, как ты? Но я думала, что ты предпочтёшь смерть такому жалкому существованию. Ивета спасла меня. С того момента моя жизнь принадлежит ей. Твой отец покраснел бы от стыда. Будь он здесь. Но его здесь нет. Потому что вы казнили его. Он мне присытился. Зачем держать в доме ненужные вещи? Я и моя госпожа не станем долго вас обременять. Рада это слышать. Завтра у меня прием, а такие гости вызовут ненужные пересуды. Я вас понял, мама. Милая, я считаю людей слабыми созданиями. Но ты спасла моего сына. И я тебе благодарна, хотя недовольна его поступком. Мой дом в твоём распоряжении. У меня прекрасные купальни и превосходные наложники. Пользуйся. Вы очень добры. Я неловко поклонилась, не понимая, как вести себя с этой лицемерной женщиной. Нагиня лишь хмыкнула, явно стараясь держать гримасу презрения. Что ж, и на том спасибо.